Глава двадцать Мамы детей из подготовительного класса выстроились в неровную шумную линию на старте забега. От их темных очков отражался солнечный свет. Небо было как гигантский голубой купол. На горизонте с сапфирами блестело море, Джейн улыбнулась другим мамам. Мамы улыбнулись ей в ответ, все было очень мило, вполне дружелюбно. «Не сомневаюсь, что все это только у тебя в голове», — сказала как-то мать Джейн. «Все уже забыли эту глупую неразбериху в ознакомительный день». Джейн изо всех сил старалась влиться в школьную общину. Раз в две недели она дежурила в столовой, в понедельник утром она вместе с другой мамой-волонтером помогала мисс Барнс, слушая, как дети отрабатывают чтение. Привозя в школу сына, а потом забирая его, она дружелюбно болтала с родителями, она приглашала детей вместе поиграть на детской площадке, но все же Джейн чувствовала, что-то не так». То чей-то легкий поворот головы, то улыбка, не достигающая глаз, то мимолетное ощущение, что тебя осуждают. «Это все неважно», — повторяла она про себя. «Все это такая чепуха, бояться абсолютно нечего. Этот мир ланчбоксов и библиотечных пакетов, расцарапанных коленок и перепачканных мордашек не имеет ни малейшего отношения к тревожной теплой весенней ночи» к яркому свету, словно пристальный глаз, глядящему на нее с потолка, к комку в горле, к словам непрестанно сверлящим мозг. Да перестань об этом думать, перестань об этом думать! И вот Джейн помахала зиги который вместе с детьми из подготовительного класса сидел на открытой трибуне у кромки стадиона под строгим присмотром мисс Барнс. «Ты ведь знаешь, что я не собираюсь выигрывать, да?» сказала она ему утром за завтраком. У некоторых матерей были персональные тренеры, одна из них и сама была тренером. «На старт?» — сказал Джонатан, симпатичный папаша, работающий дома. Он ходил с ними на Дисней на льду. «Хотя бы сколько здесь метров?» — спросила Харпер. «М -м, «Кажется, финиш довольно далеко», — заметила Габриэль. «Это там Рената с держит финишную ленточку?» — поинтересовала Саманта. «Как им удалось устраниться?» «Кажется, Рената говорила, что она у Ренаты болит голень», — вмешалась Харпер очень сильно. «Нужно размяться, девочки», — сказала Бонни, одетая как инструктор в группе йоги. Она медленно подняла лодыжку и отвела ее назад, отчего лямка желтого топа спустилась с одного плеча. «О, ты, кажется, Джесс?» — произнесла Одри или Андре. Джей никак не могла запомнить ее имя. Подойдя вплотную к Джейн, она заговорила тихим доверительным голосом, словно собиралась поведать страшную тайну. Джейн уже успела к этому привыкнуть. На днях эта женщина подошла к Джейн и, понизив голос, спросила, «Сегодня библиотечный день?» «Я Джейн», — ответила Джейн. Она редко обижалась. «Ой, извини», — сказала Андрея или Одри. «Послушай, ты за или против?» «За или против чего?» — спросила Джейн. «Да мы», — прокричал Джонатан. «Кексы», — пояснила Одри или Андреа. «За или против?» «Она за», — встряла Мадлен, блюститель удовольствий. «Мадлен, пусть она скажет сама», — возразила Одри или Андреа. «По-моему, она человек, который заботится о здоровье». Мадлен закатила глаза. Хм, «Я, в общем-то, люблю кексы», — сказала Джейн. «Мы составляем петицию о запрете присылать кексы всему классу в дни рождения детей», — сказал Андрея или Одри. «Некоторые дети страдают ожирением». «Ведь чуть ли не каждый день дети едят сладкое». «Не понимаю только, почему школа так одержима петициями», — раздраженно произнесла Мадлен. «Почему нельзя просто внести предложение?» «Дамы, прошу вас», — Джонатан поднял стартовый пистолет. «Джонатан, а где сегодня Джеки?» — спросила Габриэль. Все мамы сдержанно восхищались женой Джонатана с тех пор, как несколько дней назад у нее взяли интервью в деловом разделе вечерних новостей. Она потрясающе точно и умно говорила о слиянии корпорации и поставила журналиста на место. К тому же Джонатан был весьма красив, напоминая чем-то Джорджа Клуни, так что постоянные ссылки на его жену должны были продемонстрировать, что они с ним не флиртуют. «Она в Мельбурне», — сказал Джонатан. «Не надо со мной разговаривать. На старт!» Женщины двинулись к линии старта. «Ну, Бонни — вид профессионала», — прокомментировала Саманта, глядя на Бонни, скорчившуюся в положении низкого старта. «В последнее время я почти не бегаю», — сказала Бонни. «Это такая нагрузка на суставы». Джейн заметила, что Мадлен бросила взгляд на Бонни и уперлась в траву носком кроссовки. «Хватит болтать!» — взревел Джонатан. М -м, «Мне нравится, когда ты командуешь, Джонатан», — заметила Саманта. «Внимание!» «Это очень действует на нервы», — обратилась к Джейн, Одри или Андреа. «Как только бедные детки выдерживают?» Хлопнул пистолет. «Т. У меня есть свои соображения по поводу случившегося, но не буду плохо говорить о покойниках. Как я говорю своим четверым детям, если не можешь сказать приятное, то не говори ничего».